Почетное положение Томаса Буденброка держалось на другом. В его лице чтили не только его самого, но и его еще не позабытых отца, деда и прадеда. Помимо собственных деловых и общественных успехов, он являлся носителем старого купеческого имени, славного уже в течение столетия. Правда, немалую роль тот играла его собственная, непринужденная, обаятельная, светски обходительная манера носить и поддерживать это имя, так же, как и его необычная даже среди местных ученых общая образованность, в равной мере внушавшая почтение его согражданам и отчуждавшая их от него. В четверг у Буденброков, виду присутствия консула, о предстоящих выборах говорилось немного – дета в форме каких-то отдельных, почти без различных замечаний. Причем старая консульша скромно отводила в сторону голубые глаза. Только госпожа Перманедер не могла отказать себе в удовольствии нет-нет да и блеснуть своим поразительным знанием конституции, отдельные параграфы которой, а именно те, что относились к выборам в сенат, Она изучила не менее досконально, чем в свое время законоположение о разводе. Она рассуждала об избирательных куриях, о заставе избирателей, о бюллетенях, взвешивала все возможные случайности, без запинки произносила слова торжественной присяги, которую произносят избиратели, болтала о нелицеприятном обсуждении всех кандидатур в отдельных куриях и о том, как было бы замечательно, если бы она могла принять участие в нелицеприятном обсуждении личности Германа Хагенштрэма. Затем она вдруг начала пересчитывать косточки от сливого компота на тарелке брата. Будет-не будет, не будет-не будет, будет, и быстро перебросила к нему недостающую косточку с соседней тарелки. А после обеда не в силах больше сдерживать своих чувств потянула консула за рукав в сторонку. «О, Господи, Том, если ты станешь, если наш герб будет водружен в ратуше, в оружейной палате, о, я умру от счастья, да-да, просто умру, вот увидишь!» «Тони, голубушка, веди себя поспокойнее и посолиднее, очень тебя прошу, обычно тебе это так хорошо удается». Разве я суичусь, как генин Курц? Мы без сенаторского титула что-нибудь дозначим. И я верю, что ты останешься в живых при любом исходе. Волнение, дебаты, борьба мнений продолжались. Консул Петер Дельман, к этому времени совсем уже разваливший свое дело, которое существовало разве что на вывеске и благополучно, проевший наследство своей 27-летней дочери, тоже принял участие в предвыборной кампании, выразившейся в том, что он сначала на обеде у консула Буденброка, а затем на обеде у Германа хагенштрема обращаясь к сенатору громовым и раскатистым голосом восклицал «Господин сенатор!» Зато старый маклер Зигизмунд Гош рассказывал по городу словно рыкающий лев, грозясь без зазрения совести удушить каждого, кто не пожелает голосовать за консула Буденброка. Консул Буденброк, милостивый государь! О, что за человек! Я стоял бок о бок с его отцом в 1848 году, когда тот в мгновение ока усмирил ярость взбунтовавшейся черни. Если бы существовала на свете справедливость, Не то, что консул Томас Буденброк, а его отец и отец его отца уже были бы сенаторами. Но, собственно говоря, воспламенял в сердце господина Гоша не столько сам консул Буденброк, сколько госпожа консульша, урожденная Арнольдсен. Он не обменялся с ней ни единым словом, ибо не принадлежал к богатому купечеству, не обедал за их столом, И не наносил им визитов но как мы уже говорили едва только герда буденброк появилась в городе как взор угрюмого маклера вечно влекущийся к необычному уже отметил ее он в миг понял что эта женщина создана для того чтобы хоть отчасти наполнить содержанием его серую жизнь и душой, и телом рабски предалца той, которая едва ли даже знала его по имени. С тех пор он, как тигр вокруг укротителя, мысленно петлял вокруг этой нервозной, крайне сдержанной дамы, которой никто не потрудился его представить. И все это со зловещим выражением лица и с теми же коварно-смиренными повадками, с какими он, встречаясь с нею на улице, К великому ее изумлению снимал перед ней свою изуитскую шляпу. Заурядный мир, его окружавший, не позволял ему свершить ради этой женщины неслыханное злодейство, за которое он, конечно, уж предстал бы к ответу с сатанинским спокойствием, закутанный в неизменный свой плащ, горбатый, угрюмый, равнодушный. Будничность этого мира — не позволяло ему путем убийств, преступлений и коварных интриг возвести эту женщину на императорский трон. Единственное, что ему оставалось, это подать свой голос в ратуши за ее неистово почитаемого им супруга, да еще, может быть, со временем посвятить даме своего сердца перевод полного собрания пьес Лопе де Вега. Глава четвертая. Любая вакансия, освободившаяся в Сенате, должна быть замещена в течение одного месяца. Так значилось в Конституции. Прошло три недели со дня смерти Джеймса Меллендорфа, и вот наступил день выборов, промозглый февральский день. В час дня на брейтон перед ратушей с ее украшенным глазурью фасадом, со строконечными башнями и башенками вздымающимися к белесому небу, с выступающими вперед колоннами крытого подъезда и готическими аркадами, открывающими вид на рыночную площадь с фонтаном посередине, собралась толпа. Люди упорно стоят на грязном рыхлом снегу, расплывающемуся у них под ногами, переглядываются, смотрят на окна ратуши, вытягивают шеи. Ибо за этим порталом в зале заседаний, где полукругом расставлено 14 кресел, избирательное собрание, состоящее из сенаторов и членов городской думы, дожидается предложения избирательных курий. Процедура очень затянулась. Видно, дебаты в куриях никак не улягутся, борьба идет не на шутку, и собранию будет предложено ни не одна, несколько кандидатур. В противном случае бургомистр просто объявил бы избранным названное куриями лицо. Странно, никто не знает, где и как зарождаются слухи и каким образом просачиваются из ратуши на улицу, чтобы немедленно распространиться в толпе. Или, может быть, господин Касперсен, старейший из двух служителей ратуши, тот, что именует себя не иначе как «государственным чиновником», стоя в подъезде с опущенным долу взором и сжатыми зубами, как-нибудь незаметно уголками губ сигнализирует толпе. Вот уже стало известно, что предложения всех трех избирательных курий наконец поступили, и что выставлены три кандидата — Хагенштрэм, Буденброк, Кистенмакер. Дай бог, чтобы при подаче бюллетеней голоса не разделились, все на ком нет теплых ботиков, начинают усиленно приплясывать на месте, у них уже коченеют ноги. Здесь, на улице, собрались представители всех классов общества. Моряки с открытыми татуированными шеями стоят, засунув руки в широкие глубокие карманы брюк. Грузчики в блузах и коротких штанах из черной промасленной парусины с мужественными и простодушными лицами. Ломовики с бичами в руках. Они слезли со своих доверху нагруженных мешками подвод, чтобы узнать результаты выборов. Служанки в завязанных на груди косынках, в передниках, поверх толстых полосатых юбок, в беленьких чепчиках на затылке, с корзинами в обнаженных руках. Торговки рыбой и зеленью, даже несколько смазливеньких цветочник в голландских чепчиках в коротких юбках и белых кофточках с широкими сборчатыми рукавами, струящимися из вышитых лифов. Тут и торговцы, без шапок, выскочившие из близлежащих лавок. Оживленно обмениваются мнениями хорошо одетые молодые люди, сыновья зажиточных купцов, проходящие обучение в конторах своих отцов или их приятелей, даже школьники с сумками для книг в руках или ранцами за плечами. За спинами двух бородатых рабочих, прилежно жующих табак, стоит дама. Она от волнения все время вертит головой, стараясь из-за четырехугольных плеч этих дюжих парней увидеть ратушу. На ней длинная, опушенная коричневым мехом ротонда, которую она обеими руками придерживает изнутри. Лицо ее скрыто под густой коричневой вуалью. Ноги в резиновых ботиках без устали, Топочут по талому снегу. «Вот помяни мое слово, Твоего хозяина, господина Курца, Опять провалят», — говорит один рабочий другому. «Да уж его дело гиблое. Они обсуждают-то только троих, Хагенштрэма, Кистенмакера и Буденброка». «Ага, теперь спрашивается только, Кто кого осилит». «А как, по-твоему?» «По-моему». — Да, пожалуй, Хагенштрэм. — А ну тебя! — На черта нам сдался этот Хагенштрэм! Он сплевывает табак себе под ноги, так как плюнуть дугой из-за тесноты невозможно. Потом обеими руками подтягивает штаны вверх из-под ремня и продолжает. — Хагенштем обжора! Он до того разжирел, что через нос дышать не может! — Нет уж, если хозяина моего, господина Курца, опять прокатит, так я за Буденброка, у него башка что надо. Да так-то оно так. Да Хагенштрэм побогаче будет. А не велика важность, тот не в богатстве дело. А Буденброк очень уж охочь пыль в глаза пускать. Манжетки какие-то, шелковые галстуки, усы закрученные. Видал ты, как он ходит? подпрыгивает на каждом шагу точно сорока. — Ну и дурак же ты! Причем тут сорока? Это у него, что ли, сестра от двух мужей домой вернулась? Дама в ротонде вздрагивает. — Да, такое же дело вышло. Но да мы про то ничего не знаем. Консул за сестру не в ответе. — Конечно, не в ответе, — думает дама под вуалью. — Не в ответе. «Слава тебе, Господи!» «И потом, — продолжает тот, что стоит за Буденброка, — у него ведь сам бургомистр сына крестил. А это что-нибудь да значит! Уж будь покоен!» «Конечно, значит!» — шепчет дама. «Слава Богу, это произвело впечатление!» Она опять вздрагивает. Новый слух пронесся в толпе, пробежал по рядам, и достиг ее ушей. Выборы не дали никакого результата.